Глава 4 Не знаю, каким чудом я сумел удержаться от того, чтобы просто не придушить ее. Я был в таком бешенстве, что практически не мыслил связно и уже непроизвольно начал трансформацию в боевую форму, от чего костюм стал трещать по швам. Тут у меня на самом краю сознания промелькнули воспоминания о том, сколько он стоит, и я тут же начал успокаиваться. А когда пришел в себя, то обнаружил, что машина стоит, а мне в лоб упирается дуло пистолета. «Отпусти ее!» — нервно произнес водитель, судорожно сжимая рукоять. «Уважаемая, вам не кажется, что вы лезете не в свое дело?» Холодно ответил я, но хватку ослабил. «Вас водителем наняли, вот, и делайте свою работу». «Я не только водитель, но и охранник», — огрызнулся он. «Вы оба на время пути находитесь под моей защитой, и я не могу допустить, чтобы вы тут у меня в машине поубивали друг друга. Когда поездка закончится, можете что угодно с собой делать, а пока...» «Будьте так добры все же отпустить девушку, и мы продолжим нашу поездку». «Да я уже и не держу ее?» — пожал я плечами. «Ты разве не видишь?» — и демонстративно убрал от нее руки. Девушка испуганно смотрела на меня и потирала свою шею. «Больше чудить не будете?» — строго спросил он, не спеша убирать. Пистолет, который все так же смотрел мне в лоб, что меня изрядно раздражало, а потому я вдруг резко выхватил у него его с такой силой, что чуть пальцы ему не оторвал. «Езжай», — я сказал, — «и не лезь больше не в свое дело, оружие в конце поездки отдам, чтобы ты тут не размахивал им так неосторожно». Ухмыльнулся я ему в лицо и только потом сообразил, что сделал я откровенную глупость, так как в процессе... «Вырывание» вполне мог раздаться выстрел, и далеко не факт, что мой лоб выдержал бы попадание пули. «В подобном жесте никакой необходимости не было, и объяснить я его мог только излишним пижонством и кипящим в крови адреналином». «Водитель сквозь зубы тихо выматерился, но спорить не стал, и мы поехали дальше». «Гляди-ка, цел, а ты говорил, сожрет, сожрет!» — хохотнул подошедший ко мне Серега, толкнув локтем шедшего рядом с ним брата. Я же спокойно стоял у одного из столов и пополнял в своем организме калории. Тут было организовано что-то вроде фуршета, и я, станцевав со своей временной девушкой первый танец, сразу же направился сюда, а Света пошла, образно говоря, по рукам. так как у нее был целый список кавалеров, которым она обещала танец. Поговорить мы в машине о случившемся не успели, так как уже скоро приехали, да и не хотел я при водителе поднимать эту тему, а когда приехали, то уже не до того было. Нас привезли прямо к ступенькам, поднимающимся ко входу в огромный дворец, и тут же мы попали в руки слуг, которые открыли нам дверцы машины, проводили до входа и сдали на руки важному дворецкому, который дождался, пока мы разденемся и отдадим верхнюю одежду еще одним слугам, после чего мы прошли в огромный зал, где он громко объявил о нашем прибытии, до чего, впрочем, как я понял, большинству присутствующих гостей было глубоко пофиг, и они даже не повернули головы в нашу сторону. Я думал, нас будут представлять хозяевам дома, но нифига, нас просто предоставили самим себе. Света... представила меня некоторым своим знакомым, а потом потащила танцевать, так что я возрадовался, что не зря ходил на танцы. После танца Васнецова мне объяснила, что ей придется следующие несколько танцев протанцевать с другими кавалерами и отпустила меня в свободное плавание, сказав, что найдет меня потом. Надеюсь, что она сделала правильные выводы и больше сюрпризов мне устраивать не будет. «Как доехали?» — поинтересовался Димка, как-то пытливо заглядывая мне в глаза. «Весело, с приключениями», — отсалютовал я им бокалом с шампанским. «Я так понимаю, что я был единственным несовершеннолетним на этом приеме, и никто не следил за тем, что я пью. Выглядел я старше своих лет, так что многие могли и не заметить, что мне еще нет восемнадцати». «Что случилось?» — встревожился он. «Ну, как вам сказать?» «Сделал я задумчивый вид. Сначала она весьма умело настраивала меня против вас, после чего еще и ментальное воздействие на меня применила, чуть ли не сделав меня своим рабом. Правда, классная перспектива?» «Ментальное воздействие она и на такое способна», удивился старший брат, на автомате схватив с подноса один из бокалов с чем-то алкогольным, который проносил мимо один из официантов. «А мы ведь предполагали что-то подобное». задумчиво пробормотал Серега, явно что-то вспоминая. «Слишком уж большая группа ухажеров вокруг нее вьется. Хотя и странно это все. Ментальное воздействие на людей так-то запрещено, и его легко выявить. За подобное могут и в тюрьму отправить. И никак ее род в этом случае не поможет». «Надо будет присмотреться к ней повнимательнее, а ты будь аккуратнее, не поддавайся на провокации. Она наверняка что-нибудь еще придумает. Мы постараемся не выпускать тебя из виду, но долго с тобой рядом быть не сможем. Это будет неуважительно по отношению к нашим дамам». «Да, это я понимаю, я другого понять не могу. Это правда, что глава рода не может сам принять решение об изгнании из рода, и сначала ему нужно получить одобрение совета». Слова Васнецовой никак не хотели уходить из моих мыслей и буквально грызли меня изнутри. «Правда», — спокойно подтвердил Димон, не став юлить и уводить разговор в сторону. «В твоем случае так и было, если ты об этом. Несмотря на то, что мы с братом и мама голосовали против этого, совет проголосовал большинством голосов «за». Тут мы ничего сделать не могли. «Сколько же человек в этом совете?» Несколько смущенно спросил я, коря себя за недоверчивость. «Девять», — пожал плечами он, а Серега отвлекся пока на выпивку. Глянув на танцующие пары, он украдкой махнул рюмку коньяка и тут же стал закусывать ее какой-то рыбой. Помимо отца и нас с мамой, в нем состоят еще брат и сестра отца, и их трое совершеннолетних детей. Мужья и жены родственников отца в него не входят. У отца два голоса на совете. При равенстве голосов окончательное решение за ним. Вот так и вышло, что наши три голоса тут по существу и не играют никакой роли, так как дядя с тетей целиком на стороне отца были в этом вопросе. Мы пытались братьев и сестру убедить, чтобы они проголосовали с нами против, но поддержала нас только Юлька, сестра. Братья же тебя всегда терпеть не могли и с радостью помогли отцу изгнать тебя. Но ты не переживай». Ободряюще улыбнулся он, тут и хлопнув меня по плечу. Мать достали эти интриги, и она поставила отцу ультиматум. Либо он возвращает тебя в рот, либо она уходит от него. «Мы, естественно, с ней». «Две недели ему дали на принятие решения». «Зря», — покачал головой я, не показывая виду, как же я рад, что братья не предали меня, как пыталась убедить та девка. «Я все равно не вернусь, так что не нужно было вам дергаться. Лучше бы со мной посоветовались вначале». «Но почему?» — удивился вернувшийся к нам Серега, опередив Димона. «Да потому что я хочу жить самостоятельной жизнью, а не по указке отца и рода». «Отрезал я. Зная его, он все равно не простит ни меня, ни вас за давление на него. Вот только я-то, худо-бедно, пристроился и не пропаду. А вот что вы будете делать, если вам и правда придется уйти? Проживете ли вы без денег, рода?» «За это можешь не волноваться», — синхронно ответили они, переглянувшись и рассмеялись. «Мы неплохо зарабатываем на своих боях, так что и себя прокормим, и мать, и наши будущие семьи». — довольно произнес Серега. «Это, конечно, все замечательно», — задумчиво пробормотал я, озадаченный внезапно пришедшей мне в голову мыслью. «Но вы не подумали, что если вас исключат из рода, то ваши помолвки будут разорваны? Кому нужны изгнанники из рода?» «О, за это можешь не переживать». отмахнулся Димон. «Поверь, такие изгнанники, как мы с Серегой, нужны всем. Семьи наших невест только счастливы будут, если девушки не просто не уйдут из семей, но еще и нас приведут. Но отец этого не допустит. Не может он лишиться всех наследников. Сестер же тоже мать с собой заберет. Ему придется вернуть тебя в род и еще и уговаривать тебя это сделать, иначе роду Гончаровых просто придет конец. Не думаю, что он будет просить у меня прощения». — покачал головой я. — Не тот он человек. Скорее, как обычно, будет через свои интриги действовать. Не исключено, что попытается надавить на ваших будущих родственников, чтобы уже те надавили на вас и под угрозой расторжения помолвки заставили остаться с ним. Вот, кстати, еще один вопрос. Света сказала, что даже если бы кто-то из вас пригласил ее, то никакой угрозы для ваших семейных планов не было бы. Что ничего такого в том, чтобы прийти на бал с другой девушкой, нет. Тем более, что тут все равно они танцуют со многими партнерами. «Ты бы поменьше слушал, что она говорит. Это змея та еще!» Криво усмехнулся он. «Прямо не врет, но многого не договаривает. Действительно ничего такого в том, чтобы прийти на бал...» ни со своей девушкой, нет. Это допускается, но только в том случае, если твоя девушка по какой-то причине не смогла на нем присутствовать. То есть ты в любом случае должен пригласить ее, и только в случае ее вынужденного отказа кого-то другого, и при этом она должна быть не против новой кандидатуры. А наши невесты Васнецову терпеть не могут. И танцевать тут можно с другими девушками, да, Вот только если я приглашу Васнецову на танец или девушку, с которой моя невеста находится в плохих отношениях, она воспримет это как личное оскорбление и может даже убедить родителей расторгнуть помолвку. Так что имей это все в виду и не верь тому, что она говорит. Она много гадостей сделать может, но против нашего рода пойти не посмеет, особенно если ты... «Вернешься к нам». «А тут мы возвращаемся к вопросу о том, что в рот возвращаться я не хочу». Тяжело вздохнул я, наблюдая, как величаво плывет к нам света после окончания очередного танца. «Об этом мы потом еще поговорим», — заторопился Димон, тоже увидев ее. «Пойдем мы пока к своим девушкам, не скучай тут». И они с братом поспешно ушли от меня. «Душно тут», — пожаловалась мне девушка, подойдя ко мне, и, взяв меня под руку, как будто между нами ничего и не произошло в машине, — «Прогуляться хочу. Тут такой замечательный парк. Составишь мне компанию?» «Почему бы и нет?» — согласился я, предположив, что там она хочет со мной поговорить без лишних ушей. «Види?» «Правда здесь замечательно?» Весело прощебетала она, когда мы вышли из дворца и оказались в огромном парке с множеством клумб из роз, кустов, подрезанных в виде различных животных, небольших фонтанчиков со статуями, и между всем этим великолепием были проложены грунтовые тропинки, по одной из которых мы и шли. То и дело, встречая идущие нам навстречу пары. На улице уже стемнело, но в парке было светло, благодаря огромному количеству фонарей, расположенных вдоль дорожек. Не Неплохо, согласился я с ней. Правда, я думал, что мы вышли не природой полюбоваться, а поговорить. Или я ошибся. Ну, можно же совместить, невинно улыбнулась она. И да, заодно я хотела попросить у тебя прощения за свое поведение в машине. Признаю, была не права. Не следовало мне применять на тебя ментальное внушение. Но уверяю тебя, я не стала бы его долго удерживать. Один вечер и все. Уж очень сильно мне хотелось отплатить твоим братьям за их поступок. И даже не ожидала, что ты, несмотря на свой юный возраст, умеешь противостоять ему. Или это какой-то артефакт сработал. С любопытством уставилась она на меня. Неважно, усмехнулся я. Но, насколько я знаю, ментальное воздействие запрещено. Не боишься, что я сдам тебя полиции? Нет! Беспечно отмахнулась она. Не тот ты человек, чтобы поступить так. К тому же его следов уже не осталось, и тебе будет сложно доказать, что оно имело место быть. Предлагаю забыть об этом недоразумении и просто наслаждаться этим вечером, раз уж судьба свела нас сегодня вместе. Это будет тяжело. Не обещаю, что я забуду это, но не вижу смысла сейчас ссориться. — уклончиво ответил я. «Вот и отлично!» — пришла она к какому-то странному выводу, видимо, решив, что тему мы эту замяли, но она ошибается, хоть я и не торопился развеять ее заблуждение. «Я этого точно не забуду, но еще не придумал, как использовать эту ситуацию в своих интересах, но я обязательно придумаю». Уже само знание того факта, что она обладает такими свойствами магии и не стесняется их использовать, уже многое давал мне. Как минимум компромат против нее. Уверен, что при должном старании можно будет легко найти доказательства того, что она применяет их на ком-то из своего окружения. Но это все потом. А пока можно и действительно наслаждаться вечером в обществе хоть и коварной, но очень красивой девушки. «Смотри, это мои друзья!» — радостно произнесла вдруг она, кивнув головой в сторону одного из фонтанов, где действительно виднелись фигуры молодых людей, столпившихся вокруг него. «Пойдем, я тебя познакомлю!» И она решительно схватила меня под руку и потащила в ту сторону. Впрочем, я особо и не сопротивлялся, так как, по большому счету, мне было все равно, куда идти. «А это моя подруга Наталья Семицкая», – представила она мне еще одну девушку, миниатюрную и рыженькую, со смешливым выражением лица. «Меня уже познакомились с целым десятком человек, и больше, чем у половины я уже имен не помнил, но эту я запомню», – думаю. «Больно уж она выделялась на общем фоне пафосных рож остальных». «Привет», – просто помахала она мне, – «приятно познакомиться». Взаимно улыбнулся я ей. «А я тебя узнала, ты же один из героев, а тебе в последнее время часто в новостях пишут». «Все врут», — покачал головой я. «Ну какой из меня герой?» «Так, рядом постоял». «Еще и скромный», — смеется она весело. «Скромность? Что это такое?» — смеюсь и я. «Вот есть такие люди, которые нравятся с первого взгляда». как-то сразу понимаешь, что они добрые и отзывчивые, без всякой гнили. Вот и эта девушка была как раз из таких. Даже странно было, что она входит в число подруг Васнецовой. «Да какой он нахрен герой!» — раздался вдруг громкий и пьяный голос. «Безродный щенок, которого кто-то впустил в приличное общество!» «Серж, угомонись!» — строго произнесла Света, и, проследив за ее взглядом, я увидел покачивающегося парня в военной форме. «Он со мной!» «А нахрена ты притащила сюда этого ублюдка, Светик?» — никак не хотел успокаиваться тот. «Даже этот уродский род Гончаровых не стал его терпеть, а это значит, что он полное ничтожество, иначе его папаша ни за что не выпустил бы его из своих рук!» «Серж, ты пьян!» попыталась успокоить его девушка, но защита мне была не нужна. У меня не было ни малейшего желания и дальше выслушивать оскорбления этого пьяного быдла, а потому я просто шагнул к нему, пробил ему в солнышко, а когда он согнулся пополам в попытке стошнить, толкнул его в фонтан, в который он и погрузился с головой и нелепо завозился в нем в жалкой попытке встать. «Ну зачем?» — поморщилась Света. «Теперь неприятности не избежать. Плевать!» Отрезал я, стараясь не думать о том, что братья просили не поддаваться на провокации. Есть вещи, которые испускать нельзя, и никто бы не понял, если бы я оставил его оскорбление без ответа. Хотя тенденция настораживала. Сначала тот придурок на дне рождения Демидова, теперь военный этот. Мне что теперь, все время придется со всякими идиотами драться? Ну все, щенок, молись! Пробормотал выползший из фонтана пьяница и, покачиваясь, встал... а с его формы ручьями полилась вода. «Дуэль! Немедленно! До смерти!» «Серж, он еще несовершеннолетний!» Испуганно вмешалась тут рыженькая. «Тебе не простят его смерти, к тому же ты сам виноват в случившемся!» «Не убьют, так покалечу, а убьют, так дальше с Сибири и не сошлют!» Рыкнул он грозно, но вышло скорее смешно из-за его нелепого вида. «Серж, ты пьян!» «Какая тебе сейчас может быть дуэль?» — вмешалась Света. «Проспись сначала, а завтра уже примешь решение на трезвую голову». «О, это не проблема», — угрюмо произнес. Он сделал какой-то странный жест рукой и вдруг выпрямился, перестав покачиваться и поморщился. «Не люблю так трезветь, но иногда приходится делать исключения. Но ничего, зато будет повод после дуэли...» отметить это дело тут он сделал щелчок пальцами и его одежда моментально стала сухой лейтенант червоный к вашим услугам молодой человек мерзко усмехнулся он вы готовы умереть